Глава 301. Он хотел мне помочь? Это все явно не просто так. Я стал относиться к нему более настороженно. Мне не нужна помощь, так как никто не может помочь мне в моих делах. Кейр ответил. С глубокой магической силой брата, если он останется в этом маленьком городе, то это негативно скажется на его способностях. «Я и в настоящее время я отвечаю за многие обязанности в армии. Если ты согласишься, я могу гарантировать тебе должность в войсках. Мы будем работать плечом к плечу и станем знаменитыми». Я был ошеломлен и чувствовал, что эта ситуация была невероятно забавной. Я бы никогда не подумал, что он вдруг попытается завербовать меня. Увидев, что у него не было плохих намерений, я расслабился и улыбнулся. — Ты хочешь, чтобы я присоединился к армии? Какую должность ты мне дашь? Его глаза счастливо засияли. — Я вице-капитан лорда Фэнхао. Ты же слышал о нем, ведь так? Я кивнул. — Конечно, он великий маршал королевства Далу. керланди удрученно ответил. Он был им, но в настоящее время из-за некоторых происшествий в крепости Телун он ушел с поста маршала, был понижен в должности и поставлен командиром второй линии обороны. Я улыбнулся. Конечно, настанет день, и маршал Фенхау восстановит свою честь. Я сказал это не из вежливости, ведь Фенхау смирился с действиями королевства Далу. «Я верил, что королевство подумает о том, как быстро восстановить его в должности». Керлан ответил, «Будем надеяться, что это так. Однако даже если лорда Фенхау отправят на второй рубеж, его слова по-прежнему будут иметь вес из-за долгой службы королевству. В настоящее время в армии не хватает магов, особенно магов с высоким уровнем развития». «Если ты присоединишься к армии, я точно сделаю тебя своим помощником. Мы будем сражаться с нашими врагами без каких-либо ограничений». «Помощник вице-капитана?» «Это не должно быть низкой должностью. Похоже, что он действительно нуждается в магах, как человек, нуждающийся в воде в пустыне». «Я спокойно сказал. Лорд Керланди, мы просто встретились сегодня». Как вы можете быть настолько уверены в моей личности? Неужели вы не против человека с плохим характером, стоящего рядом с вами?» Кэрланди улыбнулся. «Поскольку ты спросил об этом, это доказывает, что ты не такой человек. Мы можем продолжить общение за выпивкой». Я кивнул и последовал за ним в гостиницу. Я заказал немного еды и дорогое вино, которое производили в королевстве Далу. Он лично налил вино в изумрудно-зеленые чашки. «Пожалуйста, попробуй. Ты должно быть из королевства Аксия, если судить по твоему акценту. Вы еще явно не пробовали наших лучших вин. Пожалуйста, оцените его вкус. Это вино определенно уникально». Он действительно был наблюдательным человеком, поскольку он подмечал мельчайшие детали. Я поднял чашку с вином. Аромат красного вина, что был в изумрудной чашке, заставил меня расслабиться. Хорошее вино. Я сделал глоток и почувствовал сухость и горечь вина. Но когда оно оказалось в моем горле, вино вдруг стало сладким. Мое сердце тотчас затрепетало. Тело согрелось, опоры тела открылись, я почувствовал себя очень непринужденно. Я не мог не похвалить его снова. Хорошее вино. Кэр также сделал глоток. «Хотя это вино не высшего качества, оно неплохое. У меня не было возможности увидеть твою внешность. Могу я...» Я покачал головой. «Моя внешность была разрушена во время моей юности. Лучше всего этого не видеть. Боюсь, я напугаю тебя». Кэр ошеломленно спросил. «Почему я должен испугаться? Я не сужу людей по их внешности». Я не хотел позволять ему увидеть меня, поскольку я не хотел, чтобы он узнал мою личность. Хотя он и является только вице-капитаном маршала Фенхау, он мог встретить меня в крепости Теллон. Я перебил его. «Какие наши дальнейшие планы?» Он начал рассказывать. «В ожидании нового маршала я планирую разместить войско в крепости телон Ранее маршал Фенхау наказал мне приехать в этот город и пополнить пайки, поэтому я пропустил хорошее шоу. Я слышал, что когда три человеческих царства и альянс демонов и зверей собрались подписать мирный договор, император Кеджа из королевства Аксия резко передумал и повел своих людей в атаку на армию альянса. Его действия вызвали негодование у некоторых из божьих наследников. Используя неизвестную силу, они создали на равнине перед фортом километровую пропасть. Эта сцена, должно быть, была поразительной. Жаль, что я этого не видел. Он выразил свое сожаление по поводу пропуска данной сцены. Спустя некоторое время он продолжил говорить. «Брат, если судить по твоему голосу, ты не очень стар. Что ты думаешь насчет вступления в армию?» Я покачал головой. «Пока что я не думаю о присоединении к армии. Сейчас я хочу отправиться в крепость Телун и полюбоваться пропастью, о которой ты рассказал». Кэрр нахмурился, когда я отклонил его предложение о вступлении в армию. Но, услышав, что я направляюсь в крепость Телун, он сразу предложил. «Пойдем туда вместе. Более того, крепость Телун находится рядом с этим городом. На лошадях мы доберемся туда за пару дней». Увидев его искреннее выражение, я не хотел отвергать и это предложение. «Если я полечу, я смогу добраться до крепости всего за один день». Я задался вопросом, согласен ли я идти с ним. Завидев мои колебания, он торопливо добавил, «Если ты пойдешь с нами, ты точно избавишься от ненужных проблем. Ты должен понимать, крепость Телун находится в состоянии ремонта». поэтому обычные люди не могут пройти внутрь. Если ты пойдешь с нами, используя мой пропуск, войти в нее не составит труда». Его слова не оказали большого эффекта, так как моя цель заключалась не в том, чтобы попасть внутрь крепости, а в том, чтобы добраться до нее. «Забудем об этом, поскольку это не займет много времени. Я поеду вместе с ними». В небе я часто катался на спине Сяо Цзиня, а лошадью я не пользовался с детства. Будет неплохо дать ему шанс. «Хорошо, тогда мне придется побеспокоить тебя».